Глава седьмая Посидели просто прекрасно. Черепанов разошёлся на полную, начал петь песни, обещал, что теперь моё графство будет утопать в рыбе. А всё почему? А потому что он утомил меня своими разговорами. Мол, не берёт его алкоголь, и он может выпить хоть все мои запасы. а теперь Спит лицом в салате. Мне не состояло труда немного подкрутить его метаболизм, так что теперь его организм не будет сам полностью выводить алкоголь. По крайней мере, он это будет делать намного медленнее, чем раньше. Потому спустя 5 литров пива, немного вина и чего покрепче, Черепанов, не привыкший к таким ударным дозам алкоголя в крови, блаженно распластался по столу. Но вечер продолжался. В техниках я организовал праздник не только для Черепанова но для своих людей. На заднем дворе замка накрыли большие столы, что заняли всю защищённую стенами площадь. Востановили резные лавки, также слуги приготовили немало мяса на углях, выкатили бочки пива, наварили компотов и морса. Очень интересно было бы попробовать колбасу из иномирского мяса, насквозь пропитанной энергией. Она обладает крайне интересным насыщенным вкусом, и пускать такое, например, в продажу было бы грехом. Враги отказываются продавать мне еду. Не вижу в этом проблеме. Сами добудем. И куда более качественную пищу. Гвардейцы, слуги, все расселись за столами, и теперь замок наполнился гомоном весёлых и радостных голосов. Причём стоит сказать, что мебель вся произведена в деревне лесорубов. Такую здесь не купишь. Каждый стол, каждая лавка выполнены вручную. Каждый стык подогнан идеально. А у некоторых лавок и столов и вовсе стыков нет совсем. Их просто вырубили из одного большого бревна. Что-что, а мебели нам теперь хватает. Практически все крестьянские дома уставлены полным комплектом, а недостающие предметы прямо сейчас усиленно вырезают иномирцы в своих мастерских. И, кстати, не знаю, зачем им гвозди, ведь я так и не нашёл ни одного в их мебели. Всё крепится хитроумными соединениями, а то и вовсе, будто бы какой-то простенькой магией. Люди вокруг радовались, веселились, ели досыта. Даже Черномор сидел на одной из лавок и улыбался, глядя на то, насколько счастливыми выглядят его бойцы. «Теперь это место ещё больше напоминает мне те времена, когда имя Булатовых гремело на весь Архангельск», — довольно проговорил старик, — стоило мне присесть рядом. «Здесь раньше часто было веселье, пышные балы. И самое главное...» Подобные простые посиделки для обычных людей. Взгляд его устремился будто бы куда-то в прошлое, а в глазах появился огонёк. Покойный Григорий никогда не стеснялся вот так посидеть и поговорить со своими гвардейцами и слугами. Он снова погрузился в воспоминания, а я налил себе ещё чарку пива, оторвал мясистую ногу от запечённого кабана и сидел, наслаждался вечером. — Мордобоя только не хватает, — заставил меня поперхнуться старик. а Не понял я. Но Григорий обычно устраивал здесь круг, и бойцы мерились силами. Весело было, на самом деле. А еще приглашал музыкантов, устраивали танцы. Черномор вздохнул. «Михаил, ты бы Вику пригласил куда-нибудь. Девка бедная извелась уже вся. Вон сидит грустная». Кивнул он в сторону соседнего стола, и девушка, заметив, что мы обратили на нее внимание, поспешила скрыться. «Думаешь, оно ей надо?» усмехнулся я. «Ладно, старик, отдыхай», — похлопал его по плечу и отправился разбираться с Черепановым. «Пусть спать лицом в салате — это верх комфорта, но я всё равно решил переложить его в кровать. Так хотя бы оливка не подавится». Причём для этого пришлось быстро отрезвить магов. Они, конечно, возмущались, ведь пили до этого для того, чтобы опьянеть. Но я напомнил, что у них сейчас рабочее время, и вообще они должны в данный момент строить деревни, А не заметил я их на празднике лишь потому, кто пошёл навстречу. «Михаил?» — Черепанов пусть и выглядел помятым, когда пришёл утром в гостиную, но глаза его лучили счастьем. «Я тебе таких рыб подберу, пальчики оближешь, и размножаться они будут, как в последний раз». Ему сразу налили кофе, и мы быстро обсудили дела. Так я от тебя пообещал не начинать торговлю рыбой в этом регионе. Всё же Николай согласился заселить мне ещё три озера, причём одно и вовсе бесплатно. Сослался на то, что очень давно так не отдыхал. А ещё он понял, кто виноват в его опьянении. «Но ты учти, теперь я чаще буду к тебе заходить». «Вот наглядство ещё и угрожает». «На мясо. Оно и тоже иномирное». «Ну, а какое ещё?» «Местные мне не продают», — развел руками. «Просто нет, я слышал, что иномерцы приходят к нам, чтобы грабить и убивать, забирают людей, проводят эксперименты, приводят с собой магов, всадников, иногда хищных тварей и даже химер, но кабанов. Какой идиот мог напасть на тебя кабанами?» — воскликнул Черепанов. «И косулями», — поправил его. не косулями, да. Там еще стая боевых куропаток была. Очень опасные твари, хочу сказать». Думал придумать историю, как они схлестнулись с смертельной схваткой с голубиной экскадрилей, но вовремя остановился. «Ни капли в этом не сомневаюсь». «Ну, на меня напал друид. Он привёл всех подряд. А мы просто отобрались съедобных Пожал плечами. Звучит вроде правдоподобно. Но Николай всё равно как-то странно на меня посмотрел. Черепанов отправился домой, а я вошёл в кабинет. Дел на сегодня ещё много. И то, что вчера был праздник, не даёт права прохлаждаться и отдыхать от отдыха. Себя я восстановил полностью. Викторию тоже немного приободрил. И главное, полностью восстановил силы и здоровье Романа. Он не жалел себя, погружаясь всё глубже в изучение лекарского искусства. И теперь, так как он полностью восстановлен, можно снова заставить его работать и учиться на полную. Так что гвардейцы с похмельем направились к нему в лазарет. Вика подготовила мне целую стопку документов, и все они касаются беженцев. Кого-то отправили к родственникам, другие смогли вернуться к своим аристократам, если они, например, уцелели, или же на момент атаки находились в другом городе. Таких тоже немало, кстати говоря. Но всё равно подавляющее большинство беженцев изъявили желание стать моими людьми, и с ними получилось больше всего возни. Благо, документами занялась Виктория, она же утрясла всю бюрокриатию, с имперской канцелярией. И мне осталось лишь подписать документы, подтверждающие мое согласие принять этих людей под свое крыло. Бурная трудовая деятельность началась не только в моем кабинете. Протрезвевшие, пусть и не полностью, маги земли сразу отправились строить деревни. Артефактор вернулся к своим обязанностям, а Черномор начал свои садистские тренировки, заставляя едва проснувшихся гвардейцев отправиться в марш-бросок границам с бароном Гришановым. Правда, тот уже и думать о нас забыл. Пока вокруг замка настаётся палаточный городок, он в жизни не рискнёт проявлять агрессию в мою сторону. и Нет, прикрываться людьми я не собираюсь, просто их пока некуда расселить. А ещё денег не хватает. Они словно песок утекают сквозь пальцы, стоит им попасть мне в руки. «Владимир!» — начислил своим звонком купца. Правда, как я понял, тот ещё не проснулся. «У меня есть ещё артефакты на продажу». Прошлые сделки не привлекли внимания, потому решил немного поднять ставки. Если что, Владимир предупредит меня, и тогда придётся немного поумерить свой пыл. «Ты чего такой быстрый, Михаил?» — прохрипел сонным голосом купец. «Так у меня портал прямо во дворе замка открылся. Грех было не воспользоваться. Впрочем, ведь я даже не соврал». «Может, в столицу переедешь?» — предложил он. «Вдруг и тут во дворе порталы начнут открываться?» «Давай лучше ты сюда. Здесь настоящая золотая жила. Порталов вокруг. Сколько хочешь». Странно, но Владимир почему-то не захотел. «И сдалась им эта столица». «Да, там спокойно, но скучно». «В общем, договорились на завтра. Я как раз отобрал самый ненужный мусор. Уверен, они будут рады. Вот только что делать потом, даже не представляю». Продавать что-то ценное уже будет рискованно, но зато там совсем другие деньги. Сложно всё это. Нужно набирать силу Рода, чтобы не приходилось демонстрировать свою. Враги попросту будут иначе оценивать свои шансы на успех. И чем Род будет сильнее, тем меньше придётся сражаться». Закончив разговор с Владимиром, сразу набрал своего вассала. «О, граф!» — пришлось немного подождать, прежде чем он ответил. «Как дела?» Тот же вопрос хотел задать тебе. Ты чего не приехал? Я его приглашал вчера, но он даже не ответил. Извини за это. Я правда очень рад и благодарен, что ты меня пригласил. Но никак не получилось, — виновато ответил тот. И, кстати, как раз хотел тебе позвонить. Подожди, звонить. Я тебе шесть машин продовольственных запасов выслал. Там мясо, крупы, зелень, много чего. А то ты сам говорил, что скоро голодать будете. Вот, теперь хоть шашлык сделайте. На том конце провода послышался какой-то шум, а то и вовсе выстрелы. Скорее всего, отвлекаю от тренировок. Кстати, а ты что хотел? Да, просто хотел спросить, мне пленных самому продавать или через тебя? Совершенно невозмутимо, будто, между прочим, спросил барон. Мне же потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что мне не послышалось. Сам продай. Чего их туда-сюда возить? Да, я тоже сначала думал сам, но это если бы их было мало. Шесть-семь ещё ладно, но если вассал продаст в обход всю зелену, много пленных, могут возникнуть вопросы, вот я и уточняю. А сколько их? Неужели аж десять пленных взял? Надо будет ему ещё башню за такое возвести. Тридцать семь, всё так же невозмутиво проговорил тот. Откуда? Откуда столько? У него там клочок земли, немногим больше территории замка. Ладно, есть ещё скалы и берег моря, но их можно не считать. «Ну, там погулял, тут походил», — замялся Вениамин. «То разведчика поймаем, то заставу штурмом возьмем. А то и вовсе совершенно случайно устроим засаду на колонну техники. Я не знаю, оно как-то само. Что-то не так?» «Да все так. Посылай своих пленных. Продам». «Это все, что ты хотел сказать?» «Надеюсь, что все. А то его новости в последнее время пугают меня все больше». «Ну, я бы рад ещё поговорить и что-нибудь рассказать, но сейчас немного неудобно». На заднем плане снова послышалось канонада выстрелов. «Что-то много боеприпасов они тратят на тренировки». «Просто на меня сейчас нападают, мне нужно отразить атаку, и тогда я перезвоню, хорошо?» «А?» «Да, не беспокойся, тут всего человек двести, будто бы в первый раз. Я уже привык быть маленьким бароном, на которого все подряд только и пытаются напасть». Грустно усмехнулся Вениамин. «А чего ты спокойный такой?» «Даже немного обидно. И его спокойствие почему-то заставляет нервничать меня». «Так мне что терять? Если совсем прижмёт, я соберу своих и убегу. Угадай, к кому?» <сcoff> <сcoff> «Ага, конечно. И все шишки на меня, разумеется. А полноценную войну уже придётся вести мне. И, надо сказать, напал барон на соседа, графа Златанравина. Он мне давно не нравится» и вроде бы даже обещал прилететь из столицы и намять мне бока, но, видимо, человек слишком занятой, и всё никак не может собраться. «Черномор?» — вызвал к тебе командира, — стоило завершить звонок. 200 человек против 20 Как-то нечестно. Готовь людей. Байкеров, стариков и ещё полсотни гвардейцев. Думаю, будет достаточно». Но на этом не остановились. Добрались до места по земле. Так что с собой взяли пару танков. Собственно, танков у нас всего два, и, по словам Тимофея, далеко не лучшие образцы. Но лучше, чем ничего. Десяток броневиков, тягачи с пушками и на подстраховку два костюма. Но они будут прятаться в одном из грузовиков на случай, если дела пойдут совсем плохо. Атака шла как раз на границу со стороны земель Златонравина. Не понимаю, чем ему так не угодил сосед? Ну, захватил в плен три 4 десятка человек. Так не надо было отправлять их на чужие земли. И всё. Не было никаких проблем. А теперь граф отправил гвардию, что должна была охранять его резиденцию на берегу моря. И что будет, когда эта самая гвардия закончится? Скорее всего, он и правда подумал, что его сосед лишь мелкий барон. А Сизерен — это барона. Жалкий граф. Представитель практически вымершего рода. И как же приятно, когда твои враги тебя недооценивают. Огонь! Отдал приказ, и у меня за спиной загрохотали разом пушки. Снаряды со свистом взмыли ввысь, и вдалеке послышались взрывы. Курлык, что вместе со своей стаей летал над полем боя, отчитался о прямых попаданиях по технике врага. И, к моему удивлению, своих мы даже не зацепили. Вот что значит, когда твоих бойцов тренируют ветераны множества войн. Особенно если среди них есть артиллеристы, что успели поработать как на самых древних пушках, так и на самых современных. Эти тренировки не прошли даром. Пусть артиллерии у нас совсем мало, на снарядов и вовсе хватит от силы на пару битв, но даже так, несколькими залпами мы смогли неприятно удивить противника. А пока пушки обрабатывали позицию врага, пехота успела занять оборонительные позиции. Что удобно, барон занял заставу, что когда-то принадлежала Златоноравину, углубился всего на километр в глупию земель, после чего граф приказал уничтожить моего вассала по крайней мере, так я думаю. В этой заставе было немало укреплений и окопов, но это понятно. Всё это было построено специально, когда появился такой агрессивный сосед. И спасибо людям графа за то, что теперь укрываться от его же бойцов куда удобнее. Разве что за пять минут сеть окопов и землянок превратилась в самую настоящую крепость. «Эй, поберегите силы!» возмутился барон, увидев, что маги занимаются укреплениями. «Мне ещё замок расширять!» «В прошлый раз вы и так исчерпали все запасы энергии». «Вообще-то не исчерпали», — проболтался Джованни. «Просто торрент пить хотел. Но вот мы только одну башню и сделали». Замолчал он только тогда, когда получил от Людвига подзатыльник. «А я тогда очень даже устал. Знаешь, как трудно увеличивать замок? Очень трудно». Маги замолчали и продолжили строительство укреплений, при этом не обращая никакого внимания на шквал пуль со стороны врага. До этого противник не торопился нападать. Они понимали, что численный перевес на их стороне, и потому просто дожидались, когда остальные отряды займут более выгодные позиции. Но потом появились мы, не хотя численное преимущество осталось за врагом, но это всё равно уже далеко не так приятно. Тем более, что прямо у них под носом появились непробиваемые бункеры с пулемётными точками. На пути техники возникли препятствия и ловушки, а земля под ногами сплошь покрылась мелкими острыми камешками. «Упасть на такие — значит, гарантированно получить травмы. Да и бежать по такой поверхности — не сказать, чтобы удобно». Спустя минут десять наша артиллерия заглохла и начала сворачиваться, и только тогда противник решился на наступление. Выжидать ему теперь невыгодно, ведь с каждой минутой наши укрепления лишь растут, причём работает всего один маг, а троица усиленно гоняют его по окопам и дают ценнейшие указания. «Давай поперечную прессовку на внешние блоки, следующий слой крошки на мелкую фракцию, и на внутреннем не забудь про армировку», указал Джованни молодому магу на очередной бункер. «Нет, сначала поднимай твёрдые породы, а на внешний слой блоки ни к чему, просто монолитной плитой, а за ней песок». Людвиг стоял тут же и категорически не разделял мнение своего коллеги. «Ты, если этих идиотов будешь слушать...» Никогда магистром не станешь. Торрен добрался до бутылки и потому пребывал во вполне сносном настроении. Куда проще будет углубиться и дать скоущий импульс. <связать> вот. Так что не слушай их и делай, как тебе говорит дядя Торрен. Даже жалко стало парня. Он ведь стоит и не понимает, кого нужно слушать. Для него все эти магистры пока еще недостижимая высота мастерства и каждый из них тянет одеяло на себя. По идее, подмастерий должно быть больше, чем мастеров, и обычно так и есть. Впрочем, неважно. Скоро стало не до недостроительство, ведь даже несмотря на шквальный огонь с нашей стороны, противник смог приблизиться. Перестреливаться с защитными пулемётными точками — такое себе занятие. Потому противник грамотно рассудил, что лучше перейти в ближний бой. Не пробившись сквозь огневой заслон, примерно сотни бойцов, ворвалась в наши окопы. В глазах уверенность, а по их лицам видно, что они ощущают себя победителями. ну вот что благодаря своему мастерству и прочным покровам одарённых смогли прорваться почти без потерь. Ага, как же. Специально подпустил, чтобы не тратить зря патроны. Среди них, правда, есть сильные одарённые, на каждого из которых пришлось бы потратить не по одному десятку патронов. И это если попасть. Так-то можно и тысячу выпустить лишь вскользь зацепив защиту. Потому я приказал экономить и подпустить врага поближе. А вот пользоваться мечами можно и бесплатно, тогда как Черномор положил немало сил на то, чтобы мои гвардейцы овладели оружием ближнего боя на высоком уровне. На более высоком, чем подавляющее большинство солдат из этого мира. И нельзя забывать про байкеров, что ни в какую не хотят нормально пользоваться огнестрелом. Уже не раз пытались научить их, но получалось откровенно паршиво. Нет, с какой стороны вылетают пули, они понимают, но вот выстрелить и попасть по цели даже с 50 метров — это уже выше их возможностей. Тогда как с гранатомётами они подружились. Там такая меткость не нужна. Главное — направить в сторону врага и нажать на спуск. А взрыв уже сам рассудит, кого осыпать осколками, а кого пока пощадить. Но главная банда байкеров прекрасно сражается в ближнем бою, И ещё они заранее обошли отряд врага с фланга, и, стоило тем рвануть вперёд, сразу врезались в их строй. Офицер, оголив меч и напитав его своим даром, с разбега запрыгнул в наш окоп. Он хищно огляделся и, увидев меня, тот же бросился вперёд. «Ещё бы! Прикончить в бою самого графа! За такое точно дадут премию!» Но на его пути вырос барон и, ловко уклонившись от стремительного удара заряженного красной энергией клинка, ударил противника по руке. «А я что?» Я приехал сюда посмотреть, наценить, насколько мои люди успели потренироваться в ближнем бою. Очень уж интересно было. Посмотреть, как сражается барон и его гвардейцы. Да и просто позволить Черномору немного развлечься. Он любит стрелять из пулемёта и даже иногда заглядывается на Маргариту. Но эти сахком махать — это отдельный вид удовольствия, отказаться от которого старик не сможет никогда. Мне же оставалось иногда бегать по окопам и исцелять раненых, сразу отправляя их в бой. Особенно весело было наблюдать за тем, как удивляется гвардейцы Махалова. «А, а, как же? Надеялись получить рану и отсидеться в тылу? Со мной так не выйдет. А! Послышался крик, и один из бойцов барона схватился за отрубленную руку. Господин, я ранен. Отходи, Вась, рявкнул Вениамин, едва сдерживая натиск офицера и ещё двоих противников. Да, конечно, выкрикнул я. Поднял свою руку и живо ко мне. Тот ничего не понял, но приказ исполнил. Правую руку ему отсекли, потому он поднял левую. «Да с земли подними руку отрубленную!» — рассмеялся я. А тот окончательно потерял связь с реальностью. Вроде и больно, как-никак отсечение руки — не шутки. Но, с другой стороны, интересно, что будет дальше. А дальше началась магия. Получив отсечённую руку, сдул раны пыль, пальцами очистил магистральные сосуды от забившейся в них земли и прилепил конечность назад, на место. во Вроде ровно получилось. Ладно, потом буду создавать красоту. Кулак сожми. Теперь это пырь большой палец. Надо было проверить сухожилия. С ними мог немного напутать. Срез неровный, и в полу сражения ошибиться нетрудно. Теперь указательный? Гвардеец, не веря своим глазам, показал мне средний палец. Так, понятно, с сухожилиями таки напутал. Но в бою это не помешает. Ладно, иди и сражайся. Придал ему ускорение и продолжил заниматься своей работой. Можно было бы расстрелять их издалека и потратить гору патронов, или включиться в бой, использовать магию крови и растерзать врага кровавыми шипами и копьями, наслать на них парализующее облако, да и много чего ещё. Вообще можно было сделать что угодно — накрыть их артиллерией, задавить огнём из танков и броневиков. Ничего этого мы не сделали. Зато я теперь твёрдо уверен, что тренировки не прошли даром. Мои люди хоть и были в меньшинстве, но без труда отбили вражескую атаку, тогда как банда байкеров устроила противнику самый настоящий ад. Их клинки мелькали повсюду. Руны старика только и успевали вспыхивать самым неожиданным образом, выводя врага из строя. барон тоже показал себя во всей красе. Но у него и правда были шансы как минимум потрепать этот отряд и отступить. Бойцы у него прекрасно подготовлены и достаточно натренированы. Умеют и стрелять, и сражаться в рукопашную. Но главное, в них нет ни капли страха, да и боль терпеть умеют. Сам барон — отличный боец. Я специально не вмешивался, даже когда ему пришлось вести схватку сразу с тремя врагами. И Черномору запретил. А под конец мы просто уселись и смотрели, как Вениамин будет выкручиваться из передряги. Как-никак все трое были одарёнными и довольно сильными, а один из них ещё и из интересной стихии — Светло-красная энергия, что с полохами покрыла клинок вражеского командира, говорила о том, что он владеет даром ярости. Так его называют здесь. На самом деле эмоции этот дар никак не касается. У нас его в основном называли даром хаоса. Редко когда встретишь такой. И люди, овладевшие магией хаоса, обычно немного не в себе. Хотя первое, чему учат таких, — это самодисциплина и умение держать себя в руках в любой ситуации. Так вот, этого офицера не доучили. Так что в какой-то момент он ударил во все стороны красными молниями, значительно ускорился и бросился в безумную атаку, а оборону его на этом подловил. Один быстрый колющий удар и одарённый хаоса распластался по грязной земле, тогда как двое других побросали оружие и подняли руки вверх. Вот, собственно, и всё. На этом атака закончилась, и теперь уже нам пришлось штурмовать вражеские позиции. Всё же часть гвардии успела закрепиться неподалёку, чтобы в случае неудачи мы не смогли продвинуться вглубь земель. Но их усилий оказалось недостаточно. Теперь я не экономил патроны, позволил артиллерии отработать как надо и приказал танкам выйти вперёд. А в это самое время птицы неустанно поглощали боевое зерно, И проливали на голову врага самый настоящий кислотный дождь. Боевое зерно, кстати, на разработка не только моя, но и Уилсона. Он указал, какие травки нужно подмешивать к еде пернатых, чтобы их начали переполнять боеприпасы. Буквально рваться наружу. И работает это отменно. одновременно меслабительное и очень питательное, богатое витаминами лакомство. Так что голуби рады, и при этом боеспособность их выросла в несколько раз. Некоторое время мы прорывались вперёд. Я же сидел на броне танка под защитой мощного артефакта и иногда встречал раненых, быстро возвращая их в строй. В итоге, как только подобрались ближе к резиденции Златанравина, решил остановить наступление. Думаю, этого будет достаточно, и он поймёт намёк. Как знал, стоило нам остановиться, зазвонил телефон. а ошибся. У меня уже 27 пропущенных, просто из-за грохота мотора я просто не слышал звонков. «Алло?» — улыбнулся, поняв, кто мне звонит. Надо было давно записать Златонаравина и иногда напоминать ему о себе. Что ж, теперь буду. «Ага. Да, всё так. Это всегда, пожалуйста». «Да уж, сколько он говорит. Но ничего, я терпеливый». «Да, конечно. Граф, буду только рад принять вас здесь». «Тогда до свидания». На этом положил трубку. но ну? спустя минуту Вениамин не выдержал. «Это кто? Граф был? Что хотел?» «Да ничего такого», — пожал плечами. «Поздравил тебя с увеличением твоего баронства. Это всё», — обвёл взглядом захваченной земли. «Теперь твоё». Барон так и не понял своего счастья, и всю дорогу выглядел задумчивым. Мы же спокойно развернули технику и поехали в замок барона. Там нас уже ждала Виктория с целым пакетом документов. И хочу сказать, девушка в последнее время неплохо получилось оформлять возвраты наших земель. Делают всё быстро и чётко, сразу направляя все необходимые запросы в имперскую канцелярию. вик раз уж ты и тут...» — присел за стол напротив и потёр лоб. «Да, потолки тут низковатые Два раза ударился, пока дошёл. И как тут Вениамин живёт? Он ведь выше меня на полголовы». «Можешь перевезти нашему дорогому барону 200 тысяч рублей?» «Сколько?» — фором выкрикнули графиня с бароном. «А что? Тебе армия нужна... Кстати, да, надо Черномору сказать, чтобы технику сюда пригнал. Думаю, 30 единиц будет достаточно». Примерно прикинул, чем еще могу помочь бедолаге. «Ладно, этого пока хватит. Что ж, мой верный вассал, поздравляю!» Судя по лицу, он почему-то не рад. «Скоро тебя ждут интересные времена, приключения, битвы, интриги и заговоры». «Я вот не пойму, к чему ты клонишь», — прищурился Вениамин. «И мне не нравится эта твоя улыбка». «Ну, а что ты хотел?» «Граф Златонравин очень обиделся, что его послали в задницу», — пожал плечами. «Но я же его не посылал», — возмутился барон, на что я показала мой экран телефона. «Зато я послал». «Столичный особняк графа Златонравина. В то же время». «Да как так? Как он посмел?» Граф готов был рвать волосы у себя на голове. Но вовремя одумался. В эту прическу он вложил денег больше, чем в своих крестьян за последний год. «Откуда там появился этот барон? И каким вообще надо быть идиотом, чтобы пойти в вассалы к полудохновому немощному графу?» Мужчина ходил из стороны в сторону и пытался понять логику произошедшего. Но мысли никак не выстраивались, ведь происходящее казалось бредом. Сначала какой-то барон начал постоянные вылазки на его земли, пусть и в ответ на агрессивную разведку с его стороны. Но ведь он, граф Златонравен, ему дозволено куда больше, чем какой-то там деревенщине. «Я ведь сказал этому Булатову, что приеду из столицы и приведу непобедимые войска, костюмы, авиацию, танки!» Граф аж слюной брызгал, вскипев от ярости. Тогда как его первый помощник стоял молча в углу и просто слушал. Сейчас лучше ничего не говорить и дать господину успокоиться. — А он что? Он сказал «приезжай» и пообещал встретить этот недобиток. — Господин, со всем уважением хочу сообщить, что он уже не недобиток, — тихо проговорил помощник. По слухам, граф Булатов вхож в императорский дворец, и его рот начинает крепнуть с удивительной скоростью. — Плевать! Вот плевать на него, на Архангельск и на его барона! Плевать! — помотал головой граф и уселся со свое кресло, закрыв лицо ладонями. «Я понимаю, что боевые действия шли на границе. Затем переместились немного вглубь. Но почему в фазане ферма была разграблена? Она же вообще в другой стороне!» «Да, господин, отдел аналитики работает над этим. Тоже подумали, что граф, но это же глупо. Не будет ведь граф воровать фазанов. Бред же!»